фрагментация. Не спал сегодня почти всю ночь, ворочался туда-сюда, потом на работе день отпахал, устал просто до смерти. Ну ладно, бог с ним, пойдём лечиться. Можешь пока в вещуге на кухню закинуть? Это, там в пакете? Вафельный тортик. Ну а что, с пустыми руками не приходят, даже на час. Я всё-таки в гостях. На самом деле, знаешь, чай можно уже прямо сейчас ставить, мне тут работа минут на пять-десять, а потом всё, я улетел. А? Давай чёрный с сахаром. Две ложки. Спасибо. Представляешь, я сейчас в метро такую сцену видел. Какая-то тётка, кстати, вполне прилично одетая. То ли под градусом, то ли под препаратом. Вещала на весь вагон, что она посланник вне галактических пространств. Предупреждала всех, что нельзя садиться в тарелки к инопланетянам, когда они прилетят и скажут, что эта планета погибает. Типа это всё постанова, обман, чтобы нас в рабство взять. Говорит, Земля не погибнет. потому что она побывала в 2170 году или что-то такое, и все там было нормально. Только, говорит, люди будут жить не семьями, а большими племенами, как раньше. И не только на суше, но и под водой тоже. Типа подводные города в океане уже давно строятся с какого-то там энного года, но людям об этом не говорят. Там еще много всякого бреда было, но вот это мне больше всего понравилось. Говорит, инопланетяне давно на нашу планету позарились. Медленно, но верно захватывают ее, уничтожают в человеке ген бога а там классно как-то сказала. Говорит, они уже вывезли отсюда несколько цветов радуги, типа их было не 7 а больше. И то же самое случилось с нотами, типа их раньше было 10 До, ре, ми, фа, со, ля, си, ти, фи, пи. Прикинь, я реально не сдержался, просто в голос, ну, тетка, конечно, дает. Ти, фи, пи. Первый раз такое вижу и слышу. Ну, хотя, с другой стороны, да, если сумасшедшая, то жалко ее. Ну, ладно. Это, можешь телефон положить на стол? Смотри, если позвонит контора, пока я работаю, то говори, что Виталий Борисович занят и принимает только по вопросам жизни и смерти. Да шучу я. Шучу, господи, ты чего? Все all right. Ну, ладно. Пошел трудиться дальше. Не скучай. Стало быть, это все взаправду. Это все действительно происходит. Я стою на кухне. опёршись обеими ладонями о столешницу, где покоится уже оскальпированный вафельный торт, вызывающий у меня тошноту своим могильным видом. И поза эта, если меня обрисовать вырезать из реальности, напоминает застывшее движение танцора из 1920-х. Он в ванной, за короткой печеобразной стенкой, рывками отодвигает к двери стиральную машину, чтобы попасть к поперхнувшимся волосами трубам, которые, наверное, станут последним, что он тронет, исключая меня. Мое сердце осотонело, квохчет, перекрывает все звуки, что вьются около. Слух выхватывает только его и белый шум в голове, до которой так и не добрался сон, как бы я ни жмурилась ночью. Я должна была видеть перед собой то, что видели мои глаза. Маразматически бежевую кухонную плитку со вставками из красных тюльпанов. Череду подвесных ведерок для приборов и полку для разных мелочей. ГДРовский ребристый кувшин, ставший вазой, откуда торчит мумия пойманного на чьей-то свадьбе букета. И еще что-то, господи, тут же столько всяких вещей. Но смотреть получалось только его глазами, прыгая взглядом от обрезанной волны ванной по зеркалу в седых потеках, конклава выпавших волос там, в углах. Массажная расческа сестры, оказывается, вовсе не потерялась, а упала в воронку пыли машинки за спину. Ее дыхание затянуло и пару конвертиков прокладок, и уже высохший дезодорант, и желтую резиновую перчатку. Её однояйцевую близняшку мы, скорее всего, выкинули за непригодностью. «Э, да у вас тут паук прижился, слышишь?» Протянула стенка почти бабьим голосом. «Колыбель себе тут свил. Хороший дом, значит. Я его трогать не буду. Пусть живёт. Паутина счастье притягивает. это мать моя так говорит, типа, примета такая. Хотя я сам в это во всё уже не очень верю. Ну да ладно. Тоже увидел как-то у себя. На стене в углу сидел. Вот такой здоровенный». Ваш по сравнению с ним вообще младенец. Я сначала хотел его... Он сначала хотел его убить, прихлопнуть. Мерзкие они все-таки существа, что и говорить. Помнил с детства все эти рассказы в летних лагерях. Типа пауки по ночам заползают в людей через открытые рты и там разворачивают свою деятельность. Такое себе удовольствие, конечно. Плюс говорят, что если убить домашнего паука, то тебя сразу простят кучу заработанных грехов. что-то типа от семи до сорока, но платить за это тоже придется не в рублях, а болезнями и смертями близких. По легенде, его покойный отец так перед материнами родами прихлопнул с дури одного, а через час сына с того света доставали. Тьфу-тьфу, выкарабкался. Но отец, конечно, не думал, не гадал. Может, поэтому так рано умер. Сына вроде бы как вернули, да, получается, жертва уцелела, а расплаты так и не случилось. Он ее почти не знал. Ему только вот год стукнул, и отец ушел. Оставил их с матерью одних, хотя был ему совершенно здоров. Просто вот щелк, и все. На паутинке его туда и подняли. Ей, конечно, одной пришлось тяжело. Она всегда повторяет, что была за ним, как за каменной стеной. Слава богу, бабка тогда еще была жива. Следила за ним, пока мать работала. Он, можно сказать, с ней вырос. Но он был это, очень спокойным ребенком. Никому крови не портил. Больше всего в детстве любил по лужам шлепать и потом оборачиваться и смотреть на свои следы. Ну, хохма. Типа кто-то невидимый за ним шагает. Послушный был очень. Говорили ему есть. Он ел. Клали его спать. Он ложился и спал, как убитый. Мне казалось, что в мой мозг входила игла. Меня мутило, как будто бы меня накачали чужой кровью. Я летела в бездну мешающихся звуков и мыслей со скоростью 350 ударов сердца в минуту. Страшно хотелось воды, но я не могла сдвинуться с места, отцепиться руками от промасленной столешницы, ушами от говорящей стены. Из меня что-то лезло, исторгалось, превращая меня в подопытное человеческого портеногенеза или монструозных родов без маски материнского инстинкта. «Сами будете или режем?» В небольшой складке под грудью новообразовался прудик пота, который теперь растекался от подмышек по локтям и по спине. Я будто бы находилась под открытым небом параллельной вселенной, где, прежде громко зыкнув, вдруг сорвался ливень. Тем временем внутренний голос, живущий где-то в районе солнечного сплетения, пытался доораться до меня сквозь бурлящую грозу. «Очнись, ненормально, тебе нужно что-то решать!» И я сквозь бетон и кровавый метроном слышала только, или оно лишь мерещилось мне, прокуренный рассказ от его первого широкопористого лица, чье выражение неизменно напоминало мне физиогномический анапист. «Ногти у нее были, это, как у Беркута, длиннющая». Она их за завтраком красила красным лаком, а потом, как поедим, шла с ними посуду мыть, чтобы смылась лишняя с кожи. Для аккурата. У нее уже тогда руки ощутимо тряслись. И вот она кран откроет, посуда громко бьется друг от друга, вода лисит на пол. Зато ногти красные. «Женщина, что сказать?» Мы с ней, пока я не повзрослел, все мое детство спали валетом на одной кровати. А мать на раскладушке рядом. Квартира была махонькая. Она, когда просыпалась, вставала. Ты слышишь там? Да. Вот. Я еще лежал и чувствовал как простыня под ней пахнет хлебом и какими-то гнилыми цветами. Этот запах у меня до сих пор вот тут стоит. Долгая-долгая пауза. Мы с ней часто ребусы решали. Из таких книжек, которые в распечали продаются. Смеется. Отгадывали по очереди. Слово она, слово я. Слово она, слово я. Мне там однажды попался сфинкс. Я отгадать не мог, потому что тогда это слово не знал. Ну, мне лет шесть, наверное, было. Бабка все смеялась, а я злился. Не понимал, что тут смешного. Это я только когда вырос, понял, что у детей вообще нет чувство юмора. Как и у совсем старых стариков, это у них общий знаменатель. Ну и это. Бабка меня вырастила и вот так совсем состарилась. Перед самой смертью в детство впало, превратилась в старую девочку. Мы как бы местами поменялись. Теперь это я слушала её рассказы, как пришёл день в школе и... Я больше не могла этого выносить. Не могла. Я не могла. Не могла, не могла, не могла, не могла. Я этого больше выносить не могла, никак. Не могу этого выносить, я не могу, я не могу, не могу. Я слышишь, я не могу, не могу так больше, я больше так не могу. Удар руке о картонную стену. Э! У тебя там все в порядке? Я почти закончил. Одну штучку тут подкрутить осталось, и все. А похороны ее, знаешь, как-то почти мимо меня прошли. Я постарался там ничего не видеть. Вроде бы было что-то. Церковь, старухи, платки. Все как полагается. Но детали хоть убей, не помню. Все. С магнитной ленты для ножей на меня сверкнула сталь лейкоцитного цвета. Идеально. Учитывая, что все самое главное в этом мире именно белое. От молока матери до книжных страниц. Бить в нельзя, в них никогда правды нет. В спину тоже. Там у него решетка скелетных доспехов. Тогда как повернется, сразу в живот и вдруг горять туда же. Еще помню, что все, что для тебя право, для него лево, не забывай. В глаза не смотри, собьешься. Дыши и думай. Вслух не вой. Наставительно говорила мне кухня, тараща на меня глаза, где отражалось мое состояние. Ну, пошла, девочка. шла зато Я развернулась, сжимая в правой руке взмокший скользкий нож. С позвоночника сестринского лимона, пересаженного осенью в большой серый горшок, хрустнув, оторвался кистеобразный лист. Перевернувшись несколько раз в раскаленном воздухе, он, как тень, исчез под столом, отброшенной волной моего сердцебиения. Эта картина — носущую секунду, словно кто-то хлопнул в ладоши остановил время — перенесла меня в едва уловимой памятью полузадушенный момент моего детства, когда я после школы отправилась на городское озеро, у нас, на Урале, увидеть лебедя, который по рассказам прибился к камышовым зарослям. Тепло и в ноздри бьет черемаховый город. На завтра ничего не задали, в волосах цветные резинки, и у меня впереди вся жизнь и еще чуть-чуть. Я сбегаю по пригорку и заворачиваю за очередной круг рая, несусь к берегу в грязных разводах песка и... Резко останавливаюсь. На беспинной деревянной скамейке у самой воды, которую щекочет плакучая ива, сидит бабушка. Я узнал ее по затылку и плечам. Смотрит в затопленный горизонт. Волосы у нее короткие и не седые, а белые. Вот как этот нож. Она одна. На берегу больше никого нет. С той стороны блестящего зеркала на бабушку и на меня смотрят лиловато-зеленые горы, ферматично растянутой по краю. Тишина момента максимально ревущая. Я не дышу, но выдыхаю. Бабушке сейчас ни в коем случае нельзя оборачиваться, иначе она рискует застукать меня, свою любимую младшую внучку, медленно отходящую назад по своим же следам, прямо так, не разворачиваясь, потому что больше всего она боится присесть рядом на эту скамейку с торчащими заусенцами и опять прослушать бессменные рассказы о Боге, которого бабушка так любит и всем тоже настоятельно советует. ну Боженьку, Боженьку ж ты знаешь, в Него верить обязательно нужно, любить Его нужно, тогда Он будет себе всегда и во всем помогать. Но почему-то в процессе этих разговоров всегда оказывалось, что я еще слишком маленькая, не права или говорю какие-то глупости, тогда как я искренне недоумевала, почему с Ним нельзя договориться по-человечески, что, мол, я верю в Него, Тогда он верит в меня». Бабушка говорила, что у него него с большой буквой, а не него с маленькой. И эти справления ужасно злили. Я тоже хотела быть «я» с большой. Можно спросить все, что угодно. И он ответит. Обязательно ответит. Особенно если этот вопрос записать, сложить в конверт и, запечатав его, спрятать в самом темном месте дома. Что я однажды и сделала. Напрямую они через бабушку, справившись у него сперва, почему хорошие люди умирают и можно ли встретиться с ним до смерти, уже после вписав все остальное, на что мне хотелось получить внятный ответ. Если Христос страдал ради всех людей в мире, прошлых, настоящих и будущих, то ради чего теперь страдают люди? Значит ли это, что в его аду жизни еще хуже? Насколько тяжело ему быть таким знаменитым? Может ли он открыть мне секрет или хотя бы намекнуть, какое слово было вначале? Почему жизнь даёт он, а забрать её может любой? Это такая подсказка? Ему, кстати, стоит знать, что, по правде говоря, люди его не любят, а попросту боятся. И ещё ему стоит знать, как стыдно и обидно ни за что быть бедным. Мне тогда удалось уйти с берега незамеченной. На мои детские вопросы мне так никто и не ответил. Ни один из них до него не докрачался До сих пор. В ладоши вновь хлопнули и так разморозили мой рассудок, который, дав мне команду шагнуть вперёд, сам же от неё и пострадал. В уязвимую мягкую ступни вошла, раскрошившись, обронённая хлебная крошка. Если больно, значит, это я. Звук возни за стеной стал ближе и сырее. Острее. Пытаясь удостовериться, что я вернулась из детского тела в своё и там утрамбовалась, чёрта с два, всё смазано. Я сжала-разжала умощенную потом рукоятку ножа, синим молоком, блеснувшую на фоне заолевшей ладони. Но вновь ощутила только пульсирующий кулак моего сердца. Тело открыто меня предавало. Не слушалось Не слушала. Ужасное чувство, учитывая все те годы, что я в нем провела. Глаза покрылись пленкой, руки дрожали, ноги, как на крепком морозе, почти лишились положенных им десяти пальцев. Господи, ну должен же быть у этой пытки какой-то конец. Все, следующий шаг им и будет, решила взапревшая я, которая то ли еще не совсем возвратилась, таща за собой запах воды, то ли словно куда-то от меня ускользала. Сходила на нет. Значит, сейчас самое время вспомнить ту университетскую девицу-призрака и ее советы по разоружению обезумевшего сознания. Так что на счет десять я, продышавшись и доверившись бессмысленным цифрам, Открываю глаза и толкаю себя делать все то неудобосказуемое что провернулось в моей голове уже тысячи, тысячи раз. Счет от одного до десяти и взмах ресниц. Давай. Она была уже почти в проеме двери, когда на столе, оглушительно съежившись, зазвонил телефон. Сделаем это еще раз. Хлоп. Что мы видим? Он, уже выпрямившись, Теми же рывками заталкивает здоровую стиральную машину обратно в паучий угол. Живой. Ему еще рано. Она, чуть смазанная, в движении, летит совершать то, что уже не состоялось, оставляя позади себя крупные бронзоватые кудры и правую руку, сжимающую белый стебель ножа. Красивая. Похожа на счастливую невесту. На столе заливается, подминая с собой все звуки, мысли и решения, его телефон, на экране которого горит «Джоб». Вызывает. С двумя всем знакомыми вариантами финала. Зелёным и красным. Крещенда. И он, и она слышат звонок, непроизвольно подлавливая головами его мелодию. Для удобства пропустим секунды две. И вот, наконец, она поворачивается так, чтобы вонзиться ошалелыми глазами в прямоугольник с младенческим надрывом, высвечивающий имя абонента. Пропускаем ещё пару секунд на естественную работу её мозга. И незаточенный нож — длиной сантиметров так в тридцать, сперва набрав скорость от замаха руки в полную силу, а затем кувыркаясь в истошном крике, уродливо стянувшим ее лицо, с непредставимой быстротой приближается к полу. Она кричит так пронзительно, во весь рев своего молодого тела, что в опыле это слышит и одинокий мужчина этажом выше, страдающий от бессонницы и любви к акустической музыке. Тот самый, с кем, возможно, она все-таки когда-нибудь познакомится. И ее соседи по обе руки, Первая — добродушная пожилая пара, трясущаяся над своим поджаристо-кофейным мопсом. Он болен раком и едва ли дотянет до осени. И будущем единственного сына, который в третий раз гуляет свадьбу в одном и том же омерзительно-синем костюме. Всех жен зовут Татьянами, как и мать. Второй — она его знает меньше — пьянствующий вдовец, время от времени приводящий к себе короткопалых грузных женщин, каждый из которых — одно лицо с его покойной супругой, почивший при очень загадочных обстоятельствах. Что касается юного черноволосого поэта, возвращающегося из центра после не особенно приятной встречи, то этот еёный крик он слышит тоже. Второй этаж всё-таки. До земли очень близко. Но поэт наш настолько занят тем, что перечитывает в своей голове диалоги, которые вёл два часа тому назад, и так эдак переделывая собственные фразы, что совсем на него не реагирует. Пропускает мимо ушей. В этом городе все равно все сумасшедшие. Да, ситуация непростая, зрелищная, критическая. Понятно, что и он, и она только что были на волоске от чего-то страшного. Чего-то, что каждый раз является к нам женщиной. Но на этот вечер было достаточно и одной. Понятно и то, что живи они, скажем, в эпоху Средневековья, этой картины никогда не случилось бы. Вероятнее всего, вместо незаточенного ножа в белой руке Оказался бы тяжелый медальон на белой шее, в своих продолинах прячущий не прядь волос или пустоту, а смертельную дозу яда, которую в удобный момент можно подсыпать в воду, вино или щербет. Все-таки убийства без крови сначала-начал сильнее привлекали женщин. И то верно. Чего они в ней не видели. Момент, в котором его застали, шум застенного движения, вспышка звонка и последующий безродный вопль, с мясом вырвал его из собственного... мало счастливого детства, куда он успел основательно подгрузиться, отчего крик женщины и крик телефона смешались в одно общее звенящее существительное, с одной общей секунды рождения. Передадим картине немного ускорения и проткнем крошечную паузу испуга, заполненную запахом пыли и нагретых в руках инструментов, что заставит его толкнуться здоровенными ногами от скользкой плитки, зацепляя ступнями заговорщицкую компанию светло-русых волосков, тоже интересующихся. Что ж там стряслось? Им нужно вытерпеть буквально два удара, чтобы увидеть, как она, едва стоя на полусогнутых и обхватив себя накрест, трясется в рыдании, заливающем лицо, открытый рот, вздутую шею и прерывистые строки дешевого ламината. Похоже на горбатую старуху. Он сразу же замечает, что под квадратные ноздри розеток забился длинный тонкий нож с поседевшей пластиковой ручкой, от страха пытающийся скрыться за отходящей кожей обоев. и только после перебрасывает взгляд на складной п-образный стол, где громкой трелью вибрирует к краю его мобильный Пропустим еще пару секунд на естественную работу его мозга. Этого достаточно. Дела. И увидим, как его печеные руки, просеянные толстым черным волосом, родительски обхватывают ее дергающиеся плечи и голову. «Все хорошо, все хорошо, ну-ну, тише, тише». И она, напоследок глотнув своего воздуха, безвольно проваливается в его мягкое, сдобное тело. Пульсирующим красным потоком ее уносят в темное, пропахшее потным мылом нутро, где прячутся половинчатые воспоминания и дубликаты целых периодов жизни. Погребенные, по образу и подобию, гробницы Тутанхамона, под ворохом разных бес- или телесных предметов, которые вдруг материализовались и начали разыгрывать немое кино. В ролях. Случайные ненужные английские фразы. знакомый ей еще с садика. «Синдерелла, what are you doing?» Запах костра, затушенного дождем. Стук узконосых материных туфель с металлической набойкой, откуда вечером вынимались посеревшие и пока что молодые ступни. Забытое название сказки, где девочка захлебнулась собственными слезами. Ветер от веера неисписанных страниц. Старая фотография массового забоя дельфинов на Фарерских островах колкость любимого детского платья, потерявшегося при переезде. Сим, так и не выбравшийся из бассейна, откуда его хозяин, предусмотрительно удалил все лестницы. Синий дымок от растворимого кофе с ложкой распотрошенного нью мелки экстра, две ложки, банку поставь на место. Вакуумная тишина околоплодных вод и разный другой мелкий скарб, вплоть до крошащихся об асфальт цветных мелков и рисунка, скопированного у девочки волосами напоминающей сестру. На нём пятилистный цветок сирени, который так редко встречается. Если его найти и съесть, загадав желание, то оно обязательно сбудется. Так говорят. Как увядающие цветы люди. Василий Розанов. А роза упала на лапу Азора. Афанасий Фет. Когда пишешь о смерти, нужны цветы, Нужны цветы. Иосиф Бродский